но уйти ему не удалось. Дорога позади тоже была завалена бревнами и камнями, а по обе стороны высились отвесные скалы. Джан Хэ оказался в ловушке. Тут раздались удары в колотушку, этому сигналу открыли стрельбу шузские лучники. Сам Джан Хэ и более ста его военачальников пали от стрел на Мумыньской дороге. Сыма И собрал войско, и ушел в Лоян. Джугэлян возвратился в Ханчжун, а оттуда поехал в Чэнду к государю. Незаметно пролетело три года. Однажды весной Джугэлян явился к Хоу-Джи и доложил. «Три года я обучал войском Воины мои сильны, провианты оружия в достатке. Пришла пора» снова выступить против царства Вэй. Я должен выполнить завет покойного государя, отдать все свои силы великому делу и овладеть срединной равниной. Но если и в этот раз я не добьюсь успеха, не ждите меня, государь». Не успел он договорить, как вперед выступил сановник Цао-Джоу и сказал «Господин министр, сейчас нельзя поднимать войско в поход». Поистине, устал от трудов джугалян, но рад был исполнить свой жребий. Провидец судеб Цао-Джоу отыскивал знаменье в небе. Если хотите узнать, что еще сказал Цао-Джоу, прочтите следующую главу. Глава 102. Сыма-Им. На северной равнине наводят мосты через реку Вэйшуй. Джугэлян изобретает деревянных быков и самодвижущихся коней. — Итак, Цао-Джоу, придворный астролог, — сказал государю, — недавно с юга прилетела стая птиц и погибла в реке Ханьшуй. Это недоброе предзнаменование. Звезда Куй — вторглась в пределы звезды тайбо а это значит, что на севере крепнет сила, поэтому сейчас нам нельзя идти войной против царства Вэй. Мало того, в чен слышали, как стонали кипарисы. При таких знаменьях опасно выступать в поход. Джугэлян не внял словам астролога. Он приказал устроить в храме торжественное жертвоприношение и поклялся положить все свои силы на то, чтобы уничтожить врага династии Хань и восстановить ее власть на Срединной равнине. Собрав 340 тысяч воинов, Джугэлян двинулся по пяти дорогам к горам Цишань. Когда об этом стало известно в царстве Вэй, Сыма-И собрал около четырехсот тысяч воинов и двинул их к берегам реки Вэйшуй. Там войско расположилось в лагерях, а пятьдесят тысяч воинов занялись сооружением девяти плавучих мостов через реку Вэйшуй. На военном совете решено было выйти на равнину за рекой Вайшуй и расположить войско цепью до самых северных гор, чтобы отрезать противнику путь в Лунси. Подойдя к горам Цишань, Джугэлян приказал построить пять лагерей, четыре по сторонам и один в центре. Кроме того, отдали долины Сегу до самого Дзяньге цепью растянулись еще 14 лагерей джугелям сказал военачальником войские войска расположились лагерем на северной равнине боясь что мы отрежем их от лунси мы сделаем вид будто собираемся занять северную равнину а сами захватим земли на берегу вай шуй прикажите воинам в верхнем течении реки связать сотню плотов и нагрузить их сухой соломой и отберите пять тысяч воинов, умеющих управлять плотами. Следующей ночью мы предпримем вылазку на Северную равнину. Сыма-И поспешит туда на помощь. Если он придет с малым войском, мы разобьем его. Часть наших войск переправится на противоположный берег, а другая часть на плотах спустится вниз по течению,